Они мне испортили всю схему. Все было так ясно. Надо призывать мужчин к чуткости. А теперь к чему призывать? К четкости. К чему, к чему, уважаемая слониха? К четкости, Кошелот. Каждый в семье и в стаде должен четко знать и выполнять свои обязанности. Тогда у всех будет свободное время. Вы совершенно правы, дорогая слониха. Вот, например, у медведей мать, уходя, может спокойно оставить родившихся зимой детей на старшего, годовалого медвежонка, родившегося в прошлом году. Его называют пестуном и правильно называют. Пестун пестует своих младших братьев и сестер, следит, чтобы далеко не убежали, играет с ними, помогает залезть на поваленное дерево или камень, разнимает дерущихся, может даже нашлепать проказника. И делает все это очень четко. Возьмите волков. При переходах впереди всегда идет мать. За ней старшие дети, переяркие, потом младшие. И последним бежит отец. И на охоте у всех четкие обязанности. Одни выслеживают добычу, другие гонят ее, а матерый волчится руководит охотой и дает сигнал к преследованию. И возьмите, наконец, нас, слонов. Когда стадо идет, слоненок четко знает свое место в строю под матерью, а подрастет немного между матерью и отцом. Там он в безопасности. Все дело в четкости. Птица-секретарь, запишите, все дело в четкости. И в доверии. В доверии? Кому, дорогая слоника? К слабому полу так слоны называют нас, <смех> слониха. И вполне справедливо называют. Глядя на вас, милая слониха, так и хочется воскликнуть. Вот представительница слабого, но прекрасного пола. <смех> прекрасного, да, гепард, но слабый пол нет. Это нечеткое название, хотя мужчины говорят, что в нашей слабости наша сила. Кто чаще всего возглавляет слоновий коллектив? Мы, слонихи. Мне тоже оказано это высокое доверие. Я избрана предводительницей. <соценно> <соценно> Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Благодарю, Благодарю вас. Здорово. кто выбирают за старший, то стадо решает что это оно. а муж мой сейчас у меня а также ещё носильщик бревна. что сказать что сказать что сказать что сказать? Что сказать, что сказать, что сказать, что сказать о ней. Муж силен, муж силен, муж силен, муж силен, а жена умней. Простите, дорогая предводительница, но я все-таки не совсем понимаю, как же слоны не побоялись возложить такую ответственность, на ваши хрупкие женские плечи. Не поваяли судейщик и это самое умное, что они сделали за всю свою жизнь. Никто ведь не станет отрицать, что у нас гораздо больше здравого смысла, чем у представителей так называемого сильного пола. Ой-ой-ой, от кого-то я уже слышал эти слова. Вероятно, от вашей жены. Oh, no. Но, к сожалению, эту простую, очевидную истину усвоили далеко не все. Много ли животных, которые во главе стада ставят своих подруг? Их можно пересчитать по хвостам. Благородные олени, зубры... Эти могучие звери не считают обидным для мужского самолюбия подчиняться вожаку женского пола. То есть зу... Нет, Зубрили? Нет, нет, лучше сказать зубрицы. Да, <смех> пожалуй. А теперь, извините, я должна вернуться в стадо. Эти мужчины, как дети, их нельзя надолго оставлять одних. Итак, запомните доверие и четкость. четкость и доверие, а потом уже все остальное, серенады, цветы, вздохи при луне и не очень четкие клятвы отдать нам свою кровь до последней капли. Ну почему же, милая слониха, если понадобится, мы, мужчины, отдадим вам всю свою кровь. И не только кровь, но и рога. Позвольте, какие рога, ли? Причем тут рога? О, дорогой председатель, посмотрите на семью южных оленей. У него великолепные ветвистые рога, у нее рогов нет. И после этого говорят о равноправии, или более близкий вам пример, ваши родичи Нарвалы. У него прекрасный витой трехметровый бивень, у нее вообще нет зубов. Почему? Разве она, как и он, не относится к подотряду зубатых китов? Рыцарское сердце не могло бы примириться с такой несправедливостью. У нас, северных оленей, все по-другому. Мы преклоняемся перед нашими дамами не только на словах. Мы единственные из оленей, у кого рога украшают не только головы мужчин, но и прелестные головки наших милых повелительниц олених. Рыцарские чувства мы воспитываем у наших мальчиков с самого раннего детства. С первых дней мы приучаем их к самостоятельности. Верно. Чтобы не обременять свою маму заботами, олененок уже через несколько дней после рождения быстро бегает и даже может переплыть озеро. Да-да, это так, человек. А сейчас, если вы позволите, дорогой кошелот, мы отдадим дань старинному оленьему обычаю. Какому еще обычаю? Каждую осень мы устраиваем в честь наших подруг рыцарские турниры. Копытами Подождите, подождите. Погибнуть? Да. В таком случае, олень, ни о каком турнире не может быть и речи. Не хватало еще, чтобы у нас на поляне Коапа гибли животные. О, не беспокойтесь, в нашей турнирной песне о смерти говорится чисто риторически. Правила поединка строги. Они не допускают увечья или смерти побежденной. А если участник турнира все-таки применит недозволенный прием? Да-да, э -э, скажем, нападет на соперника сзади и нанесет ему увечья. Что тогда? Тогда стадо северных оленей бросится на недостойного и как следует проучит его. Особо злостного нарушителя правил стадо может даже убить. И такие случаи бывали. Никто не вправе приступать законы честной борьбы. Зато олень, победивший благодаря не коварству, а силе, ловкости, стойкости и мужеству, получает высшую награду. Ему олених отдает копыта и сердце. Лишь он достоин продолжить наш род. Ах, турнир, это так романтично. Милый кошелот, если вы хотите сделать нам, дамам, приятное, пусть олени проведут турнир. Ой, я с детства обожаю турниры. Ну, пожалуйста, я вас очень прошу. Ну, хорошо, хорошо. Начинайте, олень. Благодарю. Дайте сигнал. Прошу соперников выйти на ресталище. Разрешите нам в честь прекрасных дам наш начать турнир. Вместо шпак и рапир Мы будем с врагами сражаться рогами. -яй -яй. Ой, ой, ой что делать, а? а? Ой, ой, посмотрите, как он. Вот как строит. Ой, да-да-да, ну сука. Да, как о, он гиро. ой ой ой, ой, ой, ой, ой. «Слава победителю! Слава победителю да! слава!» По традиции, после поединка Менестрель поет старинную рыцарскую балладу. Да просим, мы просим! просим. Пойте, да кто Менестрель? Мы Олень, повелеваю вам исполнить балладу. Эй, поберегись! Просились тут ни пройти, не проехать. В чем, в чем дело? Так это же страус, он катит яйцо. Позвольте полюбопытиться, дорогой страус, куда вы его э -э, катите, а? Куда? Куда? Не видите, что ли, в гнездо? К сожалению, я не просто страус, а южноамериканский страус Нанду. Сколько раз говорил с страусихам, кладите яйца аккуратно, в одну кучку, так нет же. Все, Нандик, Нандик, побросали яйца, как попало. а самих и след простыл. А теперь Нандик должен яйца в кучку собирать, насиживать, потом струсь отводить. А с ними с ума можно сойти? Один туда, другой сюда. Все в мамочек. Милый Нандо, Зачем же вы так раздраженно говорите о своих струбсятах? Посмотрел бы я, старикоза, как бы вы почти 40 дней насиживали, маковой росинки во рту не имея и не стали раздражительной. Говорят, подолгу не есть очень полезно. Сейчас многие врачи рекомендуют лечебное голодание. Что-то по вас не видно, Кошелот, чтобы вы пользовались этой рекомендацией. Ну, хорошо, хорошо. Проклятая жизнь. У всех жены как жены. У африканского страуса жена уж на что серая. Что значит серая? Говорить так даже о чужой жене абсолютно недопустимо. Если она домашняя хозяйка и не получила образование, это еще не значит, что вы... Я Может... имею в виду только цвет ее перьев. Так вот, жена африканского страуса насиживает хотя бы днем. Ему только ночная смена остается, и то почернел от такой работы. А не кажется ли вам, дорогой Нанду, что африканский страус почернел для того, чтобы быть незаметнее ночью, когда он насиживает яйца? Не знаю, не знаю. Эх, почему бы я не родился павлином? Была бы нормальная семейная жизнь. Жена сидит в гнезде, а ты идешь куда-нибудь. А, он еще одно яйцо. Посторонись, посторонись! Да, совсем не заботиться о женах плохо. Чересчур заботиться тоже плохо. Могут сесть на голову, что мы видим на примере Страуса Нанду. Где же выход, я вас спрашиваю? Как соблюсти золотую середину? Выход есть, председатель. Причем удивительно простой. Его нашли мы, скальные ящерицы, живущие в горах Армении неподалеку от озера Сиван. У нас никогда не споров, кто кому должен помогать. Никогда. Очень любопытно. Надеюсь, уважаемые ящерица, поделитесь с нами своим ценным опытом? Охотно поделюсь. Дело в том, что у нас совсем нет мужчин, поэтому не с кем спорить. И вопрос, кто что должен делать по хозяйству, отпал сам собой, понимаете? Совсем нет мужчин? Что, совсем-совсем? Да, никаких ни молодых, не старых Очевидно, у того, кто вас посетит, дорогая скальная ящерица Будут все основания воскликнуть Не слышу речь ни мальчика, ни мужа Но как же вам удалось достичь такого благополучия? Элементарно, гепард Откуда же взяться мужчинам, если у каждой из нас рождаются только дочки? Между прочим, всегда точные копии своей мамы. А когда они становятся взрослыми, у них тоже рождаются одни лишь дочки, и так из года в год. Этого не может быть! Это невероятно! Как говорится, невероятно, но факт. И у этого факта, друзья, есть научное название – портеногенез, когда все животные какого-то вида принадлежат только к женскому патру. Среди беспозвоночных партеногенез не такая уж редко. Позвольте, позвольте, но ведь ящерицы позвоночные. Наша группа скальных ящериц-удильщик – приятное исключение среди позвоночных. Теперь уже не исключение. В последние два десятка лет открыто еще несколько видов ящериц, у которых совершенно нет мужчин. Например, американские ящерицы – теиды, некоторые индийские – гекконы, Но когда в 1957 году молодой в то время зоолог, а ныне доктор биологических наук Илья Сергеевич Даревский открыл ваше женское царство, ученые были потрясены не меньше коаповцев. Они даже предположить не могли, что на свете есть и позвоночные животные совсем без мужчин. Но почему все так уверены? даль мы примеры в том числе я лично что роль его весьма уж вы поверьте мне доказана хорошими примерами Ах, да чего ж, ваш почин? Нет, нет, и еще раз нет. Мы не можем пойти по этому пути. Почему, наш обожаемый председатель, если этот портен 1С сможет разрешить все семейные проблемы? Какая то... мартишка Мартышка! А, а, а, а, мартышка вернула! <сорвать> мартышка, <сорвать> Мартышка, погодите, о проблемах потом. Сначала скажите, вам удалось что-нибудь узнать насчет птицы, носорога? Да-да, немедленно доложить о результатах проверки фактов, изложенных в заявлении доброжелателя. Подтвердились они? Ну и да, и нет. Выражайтесь яснее, Мартышка. А с Стороны, жена птицы-носорога действительно замурована в дупле И сидит там без перьев Так, значит, феодально-байские пережитки ха, ха ха и какие там пережитки, милый Кошалот Факты-то правильные, но перевернуты так, что диву даешься Как это перевернуты? Но дублота ведь замурована временно Только на два месяца Для того, чтобы в бока Птица-носорожек насиживает К ней не могли проникнуть змеи Или хищные звери Она там в прямом смысле как За стеной Словно в крепости Но в стене есть малюсенькое Окошечко Через него птица-носорог Кормит жену Ой, знали бы вы, какой он заботливый муж Какие вкусные плоды ей носит Ну, а история с перьями? Ну, так птица носоружика сама их сбросила А сама сбросила? Так это же да, другое дело да, муж ее меняет постепенно Иначе он не смог вылетать, да? А ей, пока она насиживает, можно ее разом полинять Ведь так же быстрее Все это донесение от типичная клевета. И я узнала, чьих лап это дело. Это Павлин написал. Павлин, скажи, пожалуйста, ведь это же Павлин написал. Верните Павлину и вот писанину, поскольку она клевета писала нечестно. Понятно, почему павлин не заботится о жене и детях. Ему некогда. Он строчит анонимные письма. Как это можно? Доброжелатель. Птица, секретарь, павлина на стенд не проходите мимо. Немедленно. <связывается> правильно, <связывается> правильно, конечно. Стрекоза. <связывается> <связывается> Вам что, жаль этого анонимщика? Этого клеветника? Да нет же, я не из-за паврина Мне так жаль птицу носорожиху Батюшка, вот те раз, да ты что, стрекоза А я не слыхала, мартышка-то -то только-только докладывала муж что у птицы носорожихи такой люб дорого смотреть, позавидуешь Чего ж ее жалеть -то? Да, ну, если он вдруг погибнет, как же она там останется в дупле замурованная? Кто ее будет кормить? Ну, как это кто? Другая птица-носорог. Она не даст умереть с голоду жене-товарища. У них такой закон. Вот это по-мужски. Если бы у всех было бы столь же рыцарское отношение к прекрасному полу. Ах, неужели... Это возможно. О, слушайте, я совсем забыл. Дорогой олень, а как же рыцарская баллада? Вы так ее и не спели по традиции. Нандик помешал. Да, нам всем очень бы хотелось послушать ее по традиции. Да-да, нельзя Это... нарушать традиции. Разумеется, о, друзья мои, я спою. Старинная баллада о животных джентльменах. Конечно, мы не любим. Нет, не люди, а животные Млекопитающие птицы земноводные Моллюски, рыбы, змеи, пауки и насекомые Тут обычаи людские, незнакомые. Мы не целуем лапок, не умеем бриться мы, Но и у нас среди мужчин немало рыцарей. Красотой они не блещут и талантами Зато их с детства научили быть галантные Совсем не знают наши мальчики грамматики Писать не могут сочинения наши мальчики Они задачи мешают решают даже простыни Но наших девочек не дёргают за хвостики знать Все мужчины Ох, верно, Кшалот Песня-то я прям хороша Да только ты забыл, видать О чем Слониха Дарича говорила Первого-наперого да, Помочь надо А потом уж и песни распевать Да цветочки-то дарить Об этом я тоже подумал, Сова И принял решение Организовать при Клапе Бюро Бюро Добрых Услуг! Великой Мой! Священную! Я знал, что моя идея понравится всем. беру Добрых Услуг навсегда избавит наших дорогих подруг от бремени домашних дел. За работу, друзья! Закрываю заседание Коапа!